Глава 105. Заряд низкий, но никогда не на нуле. Сжав флакон в руке, я поворачиваюсь к Мэйси. «Ты можешь доставить нас ко двору ведьм и ведьмаков, а затем перенести Рэми в его школу, прежде чем истекут три часа до его экзамена?» Рэми невесело усмехается. «Они уже истекли, машер. Он поворачивается к Мэйси. «Но я был бы признателен...» если бы ты доставила меня туда». Она кивает. «Я доставлю тебя домой». «Эта школа не мой дом», — он окидывает взглядом руины Этериума. «Это мой дом. Вернее, это был мой дом». «Ты найдёшь новый дом», — шепчу я, сжав его руку. «Спасибо тебе, Рэми, за всё то, что ты сделал для меня, за всё, чем ты пожертвовал ради нас». Поосторожнее, Грейс! Не то ты заставишь меня краснеть. Я закатываю глаза. Да, обояние у него не отнимешь. Есть у него магическая сила или нет, Рэми никогда не изменится. «Все готовы?» — спрашивает Мэйси, начав открывать портал. «Да, насколько это вообще возможно?» — отвечает Хезер, устало вздохнув. Иден кладёт руку ей на спину. «Мы уже почти закончили». «Осталась только пара остановок». «Знаю, мы можем с этим справиться». Она даже выбрасывает в воздух кулак, чтобы подчеркнуть свои слова. Это печальный жест. В нём нет её прежнего энтузиазма. И всё же это призыв к борьбе. «Думаю, ты хотела сказать, что мы могли с этим справиться», поправляет её Флинт. «Каждый из нас должен с чего-то начать», говорит Джексон, и смотрит в глаза Флинту, пока Флинт не берёт его за руку и не притягивает к себе. Какой бы кошмар Джексон не пережил в каземате, это, видимо, стало для него серьёзной встряской. Он прижимает к себе Флинта и кладёт голову ему на грудь. Джексон очень редко позволяет себе демонстрировать уязвимость, и я опускаю глаза, чтобы им не мешать. «А я-то думал, что мы не начинаем, а заканчиваем» шепчет Хадсон мне на ухо, и я не знаю, имеет он в виду тюрьму или отношение брата. Он трёт ладонью мою спину, и в этом прикосновении я чувствую всё, что происходит внутри него. Облегчение от того, что, несмотря ни на что, мы сумели так далеко продвинуться. Страх перед тем, что случится со мной, когда мы попадём в мир теней, и королева теней поймёт, что я не смогла выполнить свою часть магической сделки. И больше всего — любовь. Столько любви ко мне, что части меня хочется одного. Просто прижаться к нему и отдышаться. Просто жить. Но часы тикают, и наше время на исходе. Микай умирает, а я потеряла единственный шанс получить противоядие. Карга и её охотники готовятся к атаке. А королева теней вполне возможно убьёт нас, Когда мы сообщим, что не сможем спасти ее дочерей. У нас действительно больше нет времени. И поэтому я вступаю в портал Мейси и позволяю ей доставить меня прямиком ко двору ведьм и ведьмаков.